в совершенно особенном отношении находится произведение искусства к свету. Они приобретают двойную красоту в полном солнечном свете при заднем плане голубого неба и производят опять совершенно иное действие при лунном свете. Поэтому при воздействии прекрасного произведения зодчества всегда принимают в особенное соображение действие света и под каким небом строит. Все это, конечно, главным образом основано на том, что только ясное и резкое освещение вполне выставляет на вид все части и их отношения. Кроме того, я от того мнения, что зодчество, подобно тому, как оно раскрывает тяжесть и косность, предназначено к откровению совершенно им противоположной сущности света. Свет, воспринимаемый, задерживаемый, отражаемый, Большими, непрозрачными, резко очерченными массами, самым чистым и явным образом раскрывает свою природу и свойства к великому наслаждению зрителя, так как свет есть самая радостная вещь, как условие и объективный коррелят самого совершенного созерцательного рода познания» так как идеи, доводимые зодчеством до ясной наглядности, суть нижайшие ступени объективации воли и, следовательно, объективная значительность того, что зодчество нам открывает, сравнительно невелика, то эстетическое наслаждение при виде прекрасного и благоприятно освещенного здания будет заключаться не столько в восприятии идеи, сколько в соприсущем такому восприятию, субъективном его корреляте. Следовательно, преимущественно состоять в том, что при этом виде зритель отрывается от индивидуального образа познания, служащего воле и следующего закона основания, и поднимается к роли чистого, безвольного субъекта познания. Следовательно, в самом чистом, от всех страданий хотения и индивидуальности освобожденном созерцании. В этом отношении противоположностью архитектуры и другой крайностью в ряду изящных искусств является драма, приводящая к познанию самой значительной идеи, почему в эстетическом оную наслаждение объективная сторона решительно преобладает. Зодчество отличается от образовательных искусств и поэзии тем, что оно дает не снимок, а самую вещь, Оно не повторяет подобно им познанную идею, причем художник снабжает зрителя своими глазами, а художник в этом случае только прилаживает для наблюдателя объект, облегчает ему восприятие идеи тем, что приводит действительно индивидуальный объект к ясному и полному выражению своего существа».